Ирис, фильм. На следующее утро я снова отправилась на улицу Барберини-3. Синьор Громаццо вместе со своим управляющим уже ждали меня. В помещении витало радостное волнение. Громаццо передал мне конверт. В письме из Народного банка Рима сообщалось... Настоящим удостоверяем, что от профессора Эрнесто Уго Грамадсу мы получили полномочия предоставить в ваше распоряжение с 1 мая текущего года сумму в 2 миллиона 500 тысяч. 2 миллиона 500 тысяч лир. У меня перехватило дыхание. Эта сумма составляла тогда приблизительно 50 тысяч немецких марок. Они следили за моей реакцией, но я лишь молча смотрела на них. Тогда Грамадсу, рассмеявшись, сказал... Синьора Лени, мне доставляет радость передать вам письмо моего банка, и пусть эта сумма явится начальным капиталом для создания новой версии «Голубого света». Я счастлив сотрудничать с вами. Я была покорена. В офисе нотариуса Алинта давита мы с господином Грамацуо и нотариусом подписали договор о создании фирмы «Ирисфильм». Соглашение предусматривало, что после выплаты основного капитала, который поступил из итальянского банка, господин Грамацуо и я стали единственными компаньонами этой фирмы с местом ее нахождения в Риме. В задачи фирмы входило производство фильмов, для чего господин Грамацуо и предоставил в мое распоряжение 10 миллионов лир в качестве начального капитала. Стремительный темп, предложенный Грамацуо, захватил меня полностью. Во всех ситуациях профессор обставлял процесс таким образом, как я не смел и мечтать. Уже на следующий день, после визита к нотариусу, меня пригласил на встречу режиссер Виторио де Сико. Я восхищалась его фильмами. Он говорил о моих с таким воодушевлением, что заставило сконфузиться. В киноателье Ченечита, примечание, киностудия Ченечита, центр итальянской кинематографии возле Рима. В небольшом демонстрационном помещении он показал рабочий вариант своего фильма «Умберто Д, в котором, как и в его «Похитителях велосипедов» и «Чуде Милана», сквозила присущая только ему гениальная интонация. Витторио поинтересовался и моими съемочными планами. Когда он узнал, что с окончания войны мне мешали работать по специальности, его это так задело, что режиссер созвал в ателье своих сотрудников, представил им меня. а затем выступил с пламенным спичем, из которого я, к сожалению, поняла только пару слов. По окончании его речи разразился шквал аплодисментов. И Расселине, которому меня представили на следующий день, отнесся ко мне с неподдельной сердечностью, которая особенно в сравнении с отношением немецких коллег глубоко тронула меня. Он знал все мои фильмы, особое впечатление произвел на него голубой свет. Расселине сказал... Знаете, мы, итальянцы, в чем-то вам подражали, ибо вы были первые, кто проводил съемки не в киноателье, а на натуре, даже богослужения сняли в церкви. При таких словах сердце мое учащенно забилось. Окрыленная с новыми силами покидала я Рим. Возникла необходимость найти немецкого компаньона для нашей сгромадского фирмы «Ерисфильм».